Личность. Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться надо не с окружающими, разбираться надо с собой. И, победив неврозы, зажить с радостью. 6 правил и как по ним жить. Эпиграф. Вы никогда не решите проблему, если будете думать так же, как тот, кто ее создал. Альберт Эйнштейн С момента, когда появились правила, прошло уже много лет, но люди до сих пор спрашивают, «А что, действительно можно жить по этим правилам?» «Да», — отвечаю я, — «да не просто жить, а жить счастливо, в гармонии с собой и собственными желаниями, без страданий и тревог». Обычно аргументы против начинаются с таких высказываний — «Михаил, вот я прочитал ваши правила», — пишет мне человек. «Вы говорите делать, что хочется. но ну, если мне хочется, к примеру, убивать людей или самому утопиться? Но я же не могу этого сделать. Значит, в этом случае ваши правила не работают?» «Нет, дорогие мои. Это вообще не имеет никакого отношения к моим правилам. Есть условия. Правила созданы для людей со здоровой психикой и здоровыми желаниями». То, что приводит в пример, причинять вред себе или другим, пить, употреблять наркотики, нюхать клей — это нежелание. Это психопатология или психологическая зависимость. В этих случаях нужно обратиться к психиатру или решать проблемы зависимости с психологом. Невроз, справиться с которым помогают правила, не психопатология. Это нарушение поведенческого и эмоционального характера. «Ну хорошо, Михаил», — не унимается человек, — А если я, например, не хочу идти на работу, послушаюсь вас и не пойду, что со мной будет?» На этот часто встречающийся вопрос, согласно пятому правилу, отвечаю так. «Скорее всего, вы останетесь без работы и без денег». Теперь давайте разберемся в этой ситуации. Если вы себя плохо чувствуете и не пойдете на работу, ничего не будет. Если вы и завтра себя плохо чувствуете и не пойдете на работу, проблемы будут незначительными. А вот если вы послезавтра не хотите на работу, здесь две проблемы. Первое. Вы больны. У вас как минимум остения, снижение жизненного тонуса, за которое, если не лечить, наступит депрессия. Бывают такие виды депрессии, при которых люди вот так лежат и не хотят вставать. Не потому, что у них был трудный перелет Москва-Аляска, а потому что у них такое состояние. У них так психика работает, что нет сил, опустошения и отсутствия интересов, Тогда надо идти к врачу. Вторая. Это не ваша работа, вы ее не любите. Тогда надо подумать о том, чтобы работу поменять. Если все так просто и понятно, почему же человек продолжает страдать? Дело в том, что у него так сформирована психика. Он с детства привык жить плохо, испытывать тревогу и не знает другой жизни, а делать что-то с этой боится. Для большинства невротиков страх и тревога — главные эмоции, поэтому он и правилам не доверяет, и продолжает страдать. Вспомним про рефлекторную дугу — нейронный путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса. Выстроенные определенным образом нейроны заставляют нас реагировать одинаково на аналогичный раздражитель. Формирование дуги происходит в детстве. Когда ребенок получает раздражитель, психика вырабатывает реакцию, которая становится стереотипной. Ребенок сделал что-то, родитель обиделся и в качестве наказания не разговаривает с ним. Это раздражитель. А вот реакция. Ребенок начинает просить прощения, даже если не понимает, в чем его вина. Он хочет скорее вернуть внимание родителя. И каждый раз, когда подобная ситуация будет происходить в будущем, реакция будет одна — просить прощения, даже если не виноват. потому что наша психика ленивая и делает все, чтобы экономить ресурсы. Если задача нам знакома, автоматически включается стереотипная реакция. Так работает рефлекторная дуга. Чтобы изменить эту модель, нужно ее сломать и выстроить новые нейронные связи. Другими словами, помочь изменить человеку психику, помочь начать все сначала, с чистого листа. Для этого и были придуманы правила. Изменение стереотипного поведения, которое формировалось и активно проявлялось в течение многих лет, — процесс не быстрый Нужно буквально каждый раз заставлять себя действовать по-другому, согласно правилам. Но когда человек начинает действовать по правилам, это для него бывает сложно. Старые нейронные связи активизируются и пытаются вернуть нас к нездоровым реакциям. Потому что для психики все новое, даже если объективно оно нам на пользу, — угроза стабильности. Пусть мы в болоте, но лягушки знакомые. К примеру, мы впервые в своей жизни, следуя правилам, сказали партнеру, что нам не нравится. Он обиделся и ушел от нас. В этот момент активизируются старые нейронные связи. Психика невротика приводит аргументы, почему новое поведение неэффективно. Мы начинаем нервничать, испытывать тревогу, и нас посещают сомнения, а правильно ли мы сделали, а нужны ли нам вообще эти правила. Включился страх потерять людей, в других ситуациях деньги, работу. Чтобы сломать привычную для психики поведенческую реакцию, одного разового действия и только одного правила недостаточно. Это сложно, здесь требуется усилие воли. Конечно, можно продолжать жить как прежде, но счастья при таком раскладе не видать. Я думаю, человек, который решился жить по правилам, а. нуждается в этом, б. отдает себе отчет о последствиях. Если нам удалось справиться с первыми сомнениями и мы продолжаем следовать правилам, наша психика подсовывает еще одну ловушку — компромиссы. «Михаил, я нашла работу своей мечты», — продолжает человек, пытаясь найти лазейки в правилах. «Но меня не устраивает график. Я вышла замуж за человека, который в принципе меня устраивает, но есть вещи, которые раздражают. Я купила платье, цвет не совсем мой, но мне нравится фасон». Все это я называю расчлененкой. К сожалению, так живет большинство людей. В чем проблема? В том, что они всю жизнь чем-то недовольны, никогда не достигают гармонии с окружающим миром, не принимают ничего в жизни, включая себя. Себя они тоже не полностью устраивают. Вследствие этого не бывают счастливы. Еще одна проблема, когда в голове есть система ценностей и иерархия, из-за которой с разными людьми вы ведете себя по-разному. Кричите на детей, боитесь начальника, игнорируете нищего. С одними людьми вы естественны, а под других пытаетесь подстроиться. Все это история про страхи, которые ведут к компромиссам. К сожалению, психика не дифференцирует ваше поведение. Если есть иерархия в голове — это мои дети, это мой начальник, а это вообще не ясно кто — что видит ваша психика? что вы слабый человек, у которого есть зависимость от начальства, но при этом к людям, от которых вы не зависите, у вас другое отношение, невроз усиливается. Психике надо, чтобы мы всегда везде и со всеми вели себя одинаково естественно, не пытались подстроиться, угодить и так далее. А компромиссы из разряда сейчас потерплю, потому что очень сложный период, зато потом будет здорово это полная чушь. Никакого счастливого будущего не случится. Здоровые люди живут здесь и сейчас. А невротики, привыкшие к лишениям и страданиям, думают, что сейчас потерпят, а потом получат что-то. Все, что получат они в этом случае, чувство обиды на всю жизнь, чувство несправедливости и унижения. Зато доказали себе, что они, по правилам Лобковского, жить не могут. Жить надо здесь и сейчас, так, как хочется. Все.